Глава четвертая. Будущее – тревоги Будущее – темно. И это, в общем, лучшее, каким может быть будущее. Вирджиния Вулф В начале моей работы психологом у меня была пациентка по имени Шерри. Она испытывала сильную тревогу. Ее постоянно одолевали туманные предчувствия какой-то приближающейся беды. Главным симптомом было постоянное беспокойство, которое сопровождалось раздражительностью, бессонницей и мышечной слабостью. Она точно одержимая составляла планы и списки, а говорила так быстро, что я едва успевал следить за ее речью. Шерри не делала пауз, и если я хотел вставить слово, мне буквально приходилось прерывать ее. Находиться рядом с ней было тяжело. Шерри словно вся вибрировала и казалась наэлектризованной. Самым, однако, удивительным и озадачивающим было то, что она пришла не ради лечения своей тревожности. 23-летняя Шерри, очень успешная молодая женщина, была убеждена, что имеет огромный нераскрытый потенциал и настолько нуждается в самосовершенствовании, что если не поторопится, то в буквальном смысле потеряет будущее, которое ей суждено. Разумеется, я, начинающий психотерапевт, не представлял, как с ней работать. Для многих из нас тревожность – это калечащая болезнь, которая ограничивает свободу и пожирает жизненные силы. Как мы узнали во введении, с тревожностью в тот или иной период своей жизни сталкивается около трети взрослого населения. Это существенная часть нашего общества. К тревожности относятся и включаются в ее статистику такие нарушения, как фобии, обсессивно-компульсивное расстройство, паническое расстройство и посттравматический стрессовый синдром. Запущенные тяжелые формы тревожности такого рода могут приводить к бессилию и виктимизации. Человек теряет интерес к жизни, самоуважение и в конечном итоге свое «я». Интересно, что тревожность, оказывается, существует во всех культурах. Хотя современный образ жизни на Западе ее обострил, исследования свидетельствуют, что на Востоке и в развивающихся странах наблюдается практически тот же уровень тревожности, что и в Соединенных Штатах. Различия, которые выглядят кросс-культурными, скорее касаются предмета и форм тревожности и в меньшей степени масштабов, лежащего в ее основе физиологического и психологического дистресса. Например, в 1967 году Сингапура хватила странная тревога. Многие мужчины перепугались, что гениталии втянутся в брюшную полость. Беспокойство было таким сильным и неотвязным, что клиники переполнились с тревожными мужчинами, испуганными возможностью подхватить болезнь и умереть, что вызвало эпидемию и по сей день остается тайной. Однако большинство из нас под тревожностью подразумевают то, что происходило с Шерри. Как и Шерри, многие из нас имеют так называемое генерализованное тревожное расстройство, ГТР. Этот тип нарушения чаще всего демонстрирует главное различие между страхом и тревожностью. Если страх – это нейробиологическая защитная реакция на наблюдаемую угрозу, то тревожность, напротив, беспредметный страх, при котором угроза является неопределенной или скрытой. По моему профессиональному опыту, ГТР – это состояние, которое проявляется в широком спектре от самых тяжелых форм, как у слабо до не дотягивающих до диагностических критериев. Многие из нас живут с легкой степенью ГТР и часто кажется, что это нормальное следствие современной жизни. С такой тревогой часто справляются народными методами вроде бокала вина в 5 часов вечера, пары косячков, когда уложены дети или даже при помощи ксанокса в особо тяжелый день. Примечание. Ксанокс – популярный на территории США препарат для борьбы с паническими атаками, так называемые таблетки от тревоги. Под гнетом требований западного общества нам уже кажется невозможным избежать этого типа тревожности, который, пожалуй, становится для нас более привычным и не патологическим состоянием по сравнению с депрессией. Трудно даже примерно сказать, сколько раз я слышал от пациентов «Да ладно, пустяки, я просто чуточку тревожусь». Зачастую это говорится, чтобы показать, что состояние, создающее дистресс, возбуждение и беспокойство, которым они маются, просто мелочь. И хотя я-то убежден, что эти пренебрежительные заявления нередко являются защитой, способом обесценить или избежать того, что стоит за тревогой, часто это говорится вполне искренне. Однако настолько выраженная обеспокоенность и опасения, как у Шерри, совершенно другое дело. Все мои попытки заставить Шерри увидеть в своей тревожности проблему были отвергнуты. Всякий раз, как я просил ее замедлиться, погрузиться в свои телесные ощущения или соприкоснуться со своей внутренней эмоциональной жизнью, она яростно сопротивлялась. Я никогда прежде не встречал человека более преданного своей тревожности, чем Шерри. Она искренне беспокоилась о будущем, особенно о том, что не сумеет ответить на вызовы, с которыми может встретиться». Я же, будучи новичком, попался в ловушку, стараясь убедить Шерри или укрепить в мысли, что она не заурядна а значит, беспокоиться не о чем. Я попытался осторожно высказать предположение, что ее может тревожить что-то более глубокое, чего она пока не осознает. Но все мои усилия были тщетны. Она упорно продолжала терзать себя жестокой самокритикой, лишь усугублявшей тревожность. Когда все было сказано и сделано, Шерри уверилась, что ее тревога оправдана. Помню, однажды я предложил ей представить, что произошло бы с ней, не будь она такой тревожной. Она с улыбкой взглянула на меня и спокойно сказала, думаю, я бы умерла. Что нас донимает? Прежде чем глубже разобраться в прогнозе Шерри на собственное будущее, следует признать, что оценка ею тревожности не лишена некоторых оснований. Исследования, начавшиеся более столетия назад, свидетельствуют, что тревога может повышать результативность нашей деятельности. Говард Лидл, один из первых исследователей тревожности в 1949 году, предположил, что тревога — это тень интеллекта и, следовательно, неизбежный аккомпанемент жизни образованного и культурного человека. Дэвид Барлоу, считающийся автором Библии тревожности, пошел еще дальше. Без тревожности почти ничего нельзя было бы добиться. Достижения спортсменов, артистов, руководителей, деятелей искусства и учащихся были бы ниже. Угасла бы креативность, невозможно было бы вырастить урожай. И все мы впали бы в идиллическое состояние, о котором давно мечтает наше торопливое общество, проводили бы свой век, полеживая в тени дерева. Для нашего биологического вида это было бы так же гибельно, как атомная война. На мой взгляд, Барлоу слишком далеко зашел в оценке роли тревожности в обществе и культуре, особенно в своем убеждении, что без тревожности иссякла бы креативность. Однако даже с учетом этого преувеличения в его описании невозможно не заметить нечто значимое. Подобно шери многие из нас постоянно находятся в состоянии опасений и беспокойства, но тем не менее продолжают как-то продвигаться к достижениям. В отличие от страха, при котором действие у нас побуждает главным образом стремление оказаться подальше от источника угрозы, тревожность представляет собой странную смесь притяжения и отталкивания. Где-то там впереди угроза, и нам страшно. Однако, как предположила Шерри, в тревожности присутствует и некий импульс, парадоксальным образом подталкивающий нас к жизни, а в конечном счете и к будущему. В будущее Теперь, когда мы увидели, насколько уязвимы в темноте были наши давние предки, можно представить, какие выгоды дало нам развитое воображение в плане повышения безопасности. Вероятно, лишь 50 тысяч лет назад мы перешли от моментальных реакций страха к превентивным реакциям, снизившим возможный риск. В дополнение к более умелому использованию орудий приходят долгосрочные решения, такие как накопление оружия Возведение постоянных стен, стратегическое планирование и создание сельскохозяйственных поселений возникают все формы долгосрочной защиты. Помимо ценности для нас этих инструментов и подходов с появлением воображения, свершилось еще более эпохальное достижение. На мой взгляд, подлинно революционным стало фундаментальное изобретение, главным образом и определившее наше уникальное существование как Homo sapiens, «мы изобрели будущее». У нас в уме открылось пространство, позволившее предвидеть будущие возможности и проигрывать вероятные результаты. Это новое видение мысленным взором является частью путешествия во времени по терминологии Томаса Саддендорфа из Квинслендского университета. В своем исследовании различий между человеком и остальными животными Садендорф выделил эту способность путешествовать во времени как главное, что делает нас людьми. Более того, я бы добавил, что на этом основано наше самоощущение и наша способность надеяться и мечтать. Значительная часть исследований Саддендорфа и других ученых в области путешествий во времени посвящена эпизодической памяти и вопросу о том, почему она является главной для этой способности. Эпизодическая память дает нам возможность создавать эмпирическое осознание себя во времени и пространстве. Например, я живу в 21 веке. Я вырос в Соединенных Штатах и собираюсь в отпуск в феврале. Это отличается от так называемой семантической памяти, памяти на факты вроде столица штата Нью-Йорк, Олбани. По мысли Садендорфа эпизодическая память стала предварительным условием для путешествия во времени. Она создала когнитивную схему, позволившую нам двигаться вперед, в будущее. Я рассматриваю ее как экспериментальный шаблон, благодаря которому мы можем расширить свое переживаемое ощущение настоящего назад, во вспоминаемое прошлое и вперед в возможное будущее. В итоге мы в своем развитии вышли за пределы стандартного набора реакций на предсказуемую среду, форм поведения складывавшихся миллионы лет, и вступили в новую эру, в которой взяли эволюцию в собственные руки. Мы, Homo sapiens, в отличие от других видов, в полной мере приобрели способность адаптивно развиваться, а с этим достижением и способность формировать будущее. Следует, однако, помнить, что когда воображение заглядывает в будущее, то делает это на службе у страха. Сама обоснованность будущего существования зависела от этой способности воображения действовать как место-блюститель подозрительного ума. При всей своей потенциальной ценности благополучное будущее с безграничными возможностями – это и мрачное будущее бесконечного ужаса. Воображение сумело помочь страху решить проблему темноты благодаря своей предрасположенности к подозрительности. Поэтому будущее, от которого мы очень сильно зависим, видится нам всегда с неотъемлемым отпечатком нависшей угрозы. Более того, будущее, с которым сталкиваемся все мы, это время и место, не имеющее вещественного содержания. Неопределенная надежда, выраженная Вирджинией Вулф в эпиграфе к данной главе, насмехается над нами вместе с реальностью, говоря, то, какими вы видите себя в будущем, это иллюзия. В этом смысле безопасность существования, к которой стремится каждый из нас, подрывается с каждым нашим вздохом. Ища решение проблемы темноты в настоящем, страх и воображения породили новую форму темноты, Именно эта новая, простирающаяся в будущее темнота, я уверен, играет огромную роль в психологическом дистрессе, который мы сегодня называем тревожностью. Поэтому, на мой взгляд, Кьер Егор, Ролла Мэй и другие философы видели источник тревожности в разъединенности экзистенции и смысла. Как обрести уверенность в существовании, если будущее, в которое мы так отчаянно стремимся, утекает сквозь пальцы всякий раз, когда мы тревожно пытаемся его уловить? Тревога как мост в будущее. Для большинства из нас тревога – неизбежное переживание при подготовке к будущему. Так мы обходимся с вопросами «что если», которые задает нам жизнь. Однако тревога – это еще и иррациональная одержимость, требующая снова и снова готовиться к худшему. При более внимательном рассмотрении тревоги становится ясно, что если ею руководит гипертрофированное ощущение угрозы, даже маловероятной или фантастической, то это заставляет сознание искать пути ее предотвращения. Но, как показывает опыт, тревога редко ведет к практическому решению проблемы. Авторы теории тревожности и патологического беспокойства не сходятся во взглядах на то, что вызывает и поддерживает тревогу. Согласно одному из представлений об источниках тревожности, ее поддерживает стремление избегать контраста альтернативных эмоциональных состояний. С этой точки зрения люди, подверженные патологическому беспокойству, предпочитают поддерживать негативное состояние тревоги, чтобы не испытывать рискованных переходов между позитивными и негативными состояниями. Они считают, что избегать нужно не негативного состояния, а смены состояний. Это представление согласуется с реальными свидетельствами того, как мы сами оберегаем себя от разочарований. Безусловно, всем нам случалось умерять восторженное ожидание будущего, готовясь к разочарованию. В этом суть цинизма. Если всегда готовиться к худшему, тебе не грозят разочарования. Вторая теория утверждает, что беспокойство – это способ избежать нежелательных эмоций, неотделимых от предмета наших опасений. Поскольку беспокойство проявляется главным образом в вербальной, лингвистической активности, оно сильно отличается от эмоционального дистресса, страха и тревожности. Один из сторонников этой модели, исследователь Томас Борковиц, описывает беспокойство как форму разговора с собой. Когда ум занят лингвистической тревожной работой, осознание эмоционального дистресса снижается. Эта модель предполагает, что ценность беспокойства заключается в его способности отвлекать нас от дистресса. Я бы предположил, что беспокойство как первичный инструмент тревожности есть попытка укрепить шаткий мостик между нами в настоящем и нами в будущем. Беспокойство, возможно, появилось в нас как способ когнитивной компенсации отсутствия эмоциональной безопасности в будущем, которое нам не подконтрольна. Не можем ли мы в таком случае утверждать, что беспокойство одновременно симптом проблемы и ее воображаемое решение? За годы работы с Шерри, начавшейся не слишком удачно, я много узнал о ее отношениях с матерью. С самого начала ее курса терапии я знал, что мать бросила семью, когда Шерри было лет пять, и больше они не виделись. Мне, однако, не было известно, что Шерри страстно культивировала воображаемые отношения с мамой, строившиеся на их воссоединении в будущем. Фантазии были для Шерри настолько реальными, что воспринимались ею как будущее воспоминание. Начав на сеансах исследовать эти воспоминания, Шерри достигла эмоционального контакта с собой и своим воображаемым будущим. Благодаря этим новым связям, мостам, ее тревожность трансформировалась в боль и горевание. Только после этого начался процесс исцеления. К завершению курса психотерапии Шерри оставалась несколько тревожной женщиной, но уже не испытывала неумолимого стремления к самосовершенствованию, а ее самооценка сильно выросла. Она легче смеялась, ее забавляли абсурдные стороны жизни, она научилась относиться к себе более сострадательно. Самое главное — Начав работать со своей болью, она смогла воссоединиться с собой своими мечтами и воображением. Шерри обнаружила, что ее увлекает волонтерство в программе обучения взрослых чтению и с удивлением открыла для себя радость помощи другим людям.